Глава 31. Свадьба была не просто торжеством. Она была актом магического государственного значения, и каждый ее момент был отточен вековыми ритуалами драконьего дома. И все же, сквозь эту безупречную холодноватую помпезность, для меня пробивалось что-то личное, теплое и пугающе настоящее. Церемония проходила в храме Вечного Пламени, что в самом сердце дворцового комплекса. Это был не храм в человеческом понимании, а огромный, круглый зал под открытым небом, окружённый колонадой из черного обсидиана. В центре, вместо алтаря, пылал вечный костер не на дровах, а на чистой магии, столбом уходящей в небо. Воздух дрожал от жара и низкого гулкого пения жрецов, чьи голоса напоминали отдалённый рокот вулкана. «Когда я вступила под тень колоннады, все взоры обратились ко мне». Я шла одна. По драконьему обычаю, невеста должна подойти к огню самостоятельно, демонстрируя силу духа. Мое платье, тяжелое и струящееся, казалось, впитывало отблески пламени, а золотые корни на нем мерцали будто живые. Застежки ворона на груди были прохладными, знакомым, успокаивающим весом. А там, у самого сердца огня, ждал Ричард он был в парадных доспехах своего рода. Не громоздких а ажурных — исчернённого золота, повторяющих изгибы мышц. За его спиной в волшебной дымке мерцал гигантский силуэт драконьего штандарта, его личный герб. Его лицо в свете пламени было серьезным и невероятно прекрасным. Он смотрел только на меня. Жрец, существо, больше похожее на ожившую лаву в одеждах, чем на человека, начал древний обряд. Я мало что понимала и слов на стародраконьем, но смысл был ясен. Глядвой верности не только друг другу, но и землям, которые мы теперь будем нести вместе. Ричард взял мою руку и, не выпуская взгляда, провел ее лезвием по своей ладони. Капля крови, темно-золотой, как расплавленная медь, упала в чашу с раскаленными углями. Затем он сделал то же самое со мной. Лезвие было острым, боль мимолетной, а моя кровь, алая, смешалась с его в дыму. Кровь в огонь! провозгласил жрец, воля в союз! Судьба в вечность. И тогда пламя костра взметнулось выше, на мгновение приняв очертания двух сплетенных драконов: один из золотого огня, другой из багрового. Жара палил лицо, но было не больно, лишь невыразимо мощно. В этот момент я почувствовала не магическую связь нет, а просто глубокую, непоколебимую уверенность. Это было правильно. Когда пламя улеглось, Ричард надел мне на палец кольцо не просто золотое а выкованное из того самого черненного золота его доспехов с крошечным, вечно тлеющим угольком вулканического обсидиана в оправе. Я, в свою очередь, по человеческому обычаю, надела ему простое матовое серебряное кольцо, символ Земли, которую я приносила в наш союз. Обернувшись к залу, я впервые за всю церемонию позволила себе осмотреться. В первых рядах стояли мои родители. Леди Артанца плакала, прижимая к груди платок. Ее лицо сияло. Лорд Виттера сдержался прямо, но в его глазах стояла та же влага гордости. Рядом его родня. Император кивнул мне, и в его взгляде было официальное признание. Императрица улыбнулась теперь, кажется, искренней улыбкой. А еще дальше я увидела их. Чарза и Саниту, сияющих и держащихся за руки. Дартиса и Альнару стоящих чуть поодаль, но их плечи почти соприкасались, они улыбались. Мои бывшие женихи, мои кузины, теперь просто семья, часть этого нового, невероятного мира, в котором я оказалась. Пир, последовавший за этим, был грандиозным. Залы дворца сияли, столы ломились, звучала музыка. Но самый важный момент случился позже, когда нам с Ричардом удалось ненадолго сбежать. Он увел меня на ту самую секретную смотровую площадку. Шум праздника остался где-то внизу, а здесь было тихо и темно. Лишь огни города внизу и звёзды над головой. Я стояла, обнимая себя за плечи, в своем роскошном платье, чувствуя странную опустошенность и переполненность одновременно. «Всё кончено», — прошептала я больше для себя. Все только начинается», — поправил он, стоя сзади и также глядя в ночь. «Он не обнимал меня, просто был рядом». Его присутствие было спокойным и твердым, как скала. «Мне страшно», — призналась я, наконец выговаривая то, что скрывало весь день. «Мне тоже». Услышала я в ответ и обернулась удивлённая. Он смотрел на меня, и в его глазах, обычно таких уверенных, читалась та же уязвимость. «Страшно не оправдать доверие, не стать тем, в ком ты нуждаешься. Но мы справимся, вместе». И в этот момент под холодными звездами. Вдали от блеска и церемоний я окончательно поняла, что вышла замуж не за крон-принца, ни за дракона, не за политический актив. Я вышла замуж за человека, который, как и я, боится, надеется и ищет свое место в этом безумном мире. И это знание было самым прочным и самым дорогим подарком этого дня. Я положила руку на его, лежащую на парапете. Наши новые кольца тихо стукнулись друг от друга. Вместе. Просто согласилась я. Внизу во дворце все еще гремела музыка, но наш вечер только начинался.